Глава двадцать восьмая Когда самолёт приземлился на французской земле, Адель занервничала сильнее. Она смотрела на мобильный телефон, на табло часов, отчитывая время. «Когда у нас вылет в Мадрид?» — спросила она у Торы, пока они провожали пассажиров. «Я хочу съездить к отцу, но дорога туда долгая. Возможно, я приеду ровно к посадке. Ты меня подстрахуешь?» «Посадка начнётся в восемь утра». «Не переживай, конечно, подстрахую», — улыбнулась Тора. Но Адель снова взглянула на часы, отчитывая время. Если она быстро возьмёт в аренду машину, не станет задерживаться в салоне самолёта, то приедет в восемь вечера. Это минимум. И такая же дорога назад. Восемь часов, чтобы быть в восемь утра здесь. Ехать всю ночь. А она не спала всю эту ночь. Как она поведёт машину? Ну, если только отец её довезёт в обратную сторону, пока она подремлет. Отличный вариант. Проводив последнего пассажира, Адель стала доставать свой чемодан, чуть не уронив его на Марко, который вышел из кокпита. Он помог ей, одной рукой поставил его перед девушкой. "Спасибо", пытаясь не смотреть на него, прошептала Адель. "Я опаздываю". "Куда к концу? Тебя это никак не касается". Она всё ещё была на него зла, но не хотела тратить на это время. "Взять машину в аренду". "Ты с ума сошла?" удивился он. "Туда ехать 8 часов". И что мне делать, по-твоему, когда завтрак вылету, ты не вернёшься? Вернусь. Какой смысл ехать туда на пару часов? Для меня есть смысл. Все пассажиры уже вышли, Майя повела их к автобусам. В самолёте остались только бортпроводники и пилоты, которые завершали свой день. В Париже остановка небольшая, чисто техническая, проверить всё ли исправно. Вы все свободны, поезжайте в гостиницу и хорошо отдохните, дал распоряжение Марко Торри. Ханс поедет с вами, а Дель едет к отцу. Так и Внулы стала давать наставления бортпроводникам, а удовлетворённая Адель схватила чемодан и стала выкатывать его из самолёта. Но Маркус хватил его раньше, чем у неё получился побег. А ты задержись. С чего вдруг? Глупо брать машину и ехать 8 часов туда и обратно. Я отвезу тебя за 20 минут. Она уставилась на него, не понимая, как у него это получится, уже нервничая и поглядывая на часы. Как такое возможно? удивилась она, но даже не глядя на него, всё ещё избегала взглядов, пытаясь снова вычеркнуть его из своей жизни. Возможно, спокойно ответил Марко. Если ты пилот. Вот теперь она на него взглянула, всё ещё не понимая, что он имеет в виду. Марко улыбнулся и продолжил: Мы долетим на частном самолёте, это будет быстрее. Сниму маленький, приземлимся на самой близкой взлётной полосе, а там машиной прямо к дому. Не думал, что ты так сблизилась со своим отцом, что готова тратить 16 часов на дорогу. Вот теперь Адель застыла, смотря на него, судорожно соображая. Ей, конечно, хотелось быстрее добраться до деревеньки Масте Сан-Мари, но водитель этого тура её явно настораживал. Она даже не сразу нашла, что сказать. Марко уже зашёл в капец за своими вещами, бортпроводники почти все вышли, Ханс покинул кабину. Никого не оставалось, кроме них двоих. Саманя пожелала ей удачи, зная многие нюансы её жизни. Эмма напоследок махнула рукой. Сейчас она должна встретиться со своим парнем и решить дальнейшую судьбу. Хотелось её обнять, но это выглядело бы странно. Адель только подмигнула ей и кивнула, как бы говоря, что всё будет хорошо. Она, как и Эмма, верила в лучшее, хотя закрадывались сомнения. А Кевин лишь посмотрел на Адель, молча, слегка улыбнувшись. Никаких лишних вопросов. Они все знали, что она едет к отцу. «А почему Жак не мог приехать к тебе сюда? Ты решила сделать ему сюрприз?» Марко вышел к ней с чемоданом, готовый уже идти в здание аэропорта, чтобы договариваться насчет самолета. «Значит, не мог. Слишком долгая дорога», — ответила она, все еще не уверенная, что делает все правильно. «Может, не надо было втягивать в это Марко?» «Ты, наверное, устал. Перелет через целый океан тебя утомил». Скорее я всё же поеду одна. К тому же, снять самолёт стоит целое состояние. У меня нет таких денег. Марко усмехнулся. Перелёты меня не утомляют, а самолёт обойдётся нам бесплатно. Однажды я преподавал здесь в лётном институте, знаю всех людей. Зачем тебе ехать 8 часов, когда можешь долететь за 20 минут? Марко говорила убедительно, она знала, что он прав. Больше побудет у отца. Он делает ей одолжение, возможно, пытается загладить вину за всё, что было, за вмешательство в её карьеру. Ты всё ещё злишься? Адель, нам надо прийти уже к чему-то серьёзному в этой жизни. Мы не можем делать вид, что между нами ничего нет. Она подняла на него взгляд, точно зная, что сейчас не хочет выяснять отношения. Ничего решать ей не хотелось на данную минуту. Ей надо к отцу. Все мысли были пока только об одном. И да, Она была всё ещё зла. А сколько продлится эта злость, она не знала, но пока не могла его простить. Ты шокировал меня, Марко. Конечно, я буду зла на тебя. Ты знал, что я буду в твоём экипаже, наверняка ты даже придогадывал нашу близость, а я была слепа и верила в то, что это судьба. А разве не судьба, взлился он. Судьба заставила тебя отправить резюме, судьба заставила меня взглянуть в мусорную корзину, а дальше я действовал по воле судьбы. Может быть, тебе всё кажется заговором, но это не так. Я хотел тебя видеть, это верно, но я точно не думал, что всё начнётся вновь. И я благодарен судьбе, что это всё случилось. Она ещё раз заставила меня задуматься, но теперь уже окончательно. 5 лет назад, если бы Патриция не ошеломила меня своей беременностью, у нас с тобой была бы своя семья и наши совместные дети. Но я не мог в тот момент бросить беременную жену. Адель нервно сглотнула и отвела взгляд. Разговор принимал неожиданный оборот. Слов пока не находилось. Слишком много всего произошло. Надо было сделать паузу. Давай поговорим об этом тогда, когда рес закончится. Возможно, всё случится так, как ты опять не ожидаешь. Она не доверяла ему, и Марко это прекрасно понимал. Он это заслужил, но теперь будет заслушивать её доверие. Хорошо. Давай закончим рейс, чтобы не выяснять отношения во время полётов, что сказывается на их качестве, согласился он и вышел из самолёта. Адель поплелась за ним. Через несколько минут они оказались совсем в другом здании, стоящем рядом с центрального здания аэропорта. Здесь витала другая атмосфера: ни одного пассажира, но очень много пилотов, на погонах которых блестели от одной до двух полос. Марко и здесь выделялся со своими четырьмя, и при виде него молодые пилоты кивали, приветствуя старшего по званию. Пока Адель наблюдала за атмосферой учебного заведения, Марко без проблем договорился об аренде небольшого TL-2000 Sting. Но когда они вышли на перрон, он слегка опешил «Красный?», а потом засмеялся, поняв, что красный цвет самолета явно предназначался для Адель. «Но какая разница, какой цвет? Главное — крылья». Одель зачарованно любовалась самолётом, таких маленьких она не видела ещё никогда. Как воздушное такси, которое доставит её до пункта назначения за 20 минут. Он красивый, но маленький, а ты уверен, что он сможет поднять нас двоих? Марк обернулся на её голос, почувствовав недоверие. На её месте он бы тоже волновался, но сейчас это лишнее. Конечно, у него большие винты и два кресла. А ты летал на таком раньше? Недоверие Адель веселило, Марко кивнул. Конечно, доставлю тебя с ветерком, но возможно, ты ощутишь большую турбулентность, чем на большом самолёте. Он помог ей забраться на второе место рядом с местом капитана, положил оба чемодана, наблюдая, как Адель пристёгивается. Она волновалась, и это было видно. Он подошёл к ней ближе. Послушай, не стоит переживать так сильно. Можешь даже поспать. Я отлично управляю таким типом самолёта. Помимо того, что я капитан Боинга, я еще преподаю в учебных заведениях и имею отличную практику. После его слов она расслабилась и откинулась на спинку кресла. «А мне надо надевать наушники?» «Если хочешь. Может, еще через пять лет ты станешь пилотом». Он сказал эти слова с улыбкой, а она нахмурилась. «Пилотом она точно не станет, иначе ее самолет рухнет сразу при взлете». Адель не стала надевать наушники, роль и стюардесса в этой жизни она не изменит. Когда Марко сел рядом и закрыл верх самолёта, Адель снова обволок запах почули. Он расслаблял, и за полёт она не волновалась. Марко она доверяла. Теперь её волновало другое — то место, куда они прилетят через несколько минут. Долгожданная встреча заставляла потирать ладошки и вдыхать воздух глубже. Может, зря она не надела наушники. Так бы отвлеклась от своих мыслей на голос диспетчера, с которым разговаривал Марко. Он говорил в микрофон каждый свой шаг. Это тоже чуть отвлекало, чему Адель была рада. Очень волнительным стал взлёт, когда они такие маленькие выехали на взлётную полосу. Она смотрела вперёд, предвкушая состояние невесомости. Интересно, как ощущается взлёт на таком самолёте? Нет той тяги, что есть в реактивных двигателях больших самолётов. Есть два винта, которые заработали на полную мощь, когда Марко надавил на рычаги. Места было мало, но это ничуть не смущало Адель. Если упадут, то будут падать в обнимку. Самолёт легко поднялся в воздух, как только диспетчер дал добро на взлёт. Плавно они поднимались в небо вдвоём на встрече очень волнительному событию. Но Адель откинула мысли прочь и стала любоваться видами. А здесь было на что посмотреть. Они летели ниже облаков, которых и так было крайне мало. Сначала пролетали над окраиной города, небольшими домиками и длинными дорогами, на которых отчетливо виднелись машины, а надо же видела людей как маленькие точки. А потом начались поля. Интересное зрелище наблюдать за квадратами, то зелёных участков, то жёлтых, они будто заплатки на земле, сотворённые руками человека. Наверняка на этих полях росла пшеница, или это были виноградные плантации? Хотелось бы знать. Марко иногда поглядывал на Адель, следя за её состоянием, но пришёл к выводу, что она себя замечательно чувствует. Вот только очень громко жужжат винты, поэтому он всё же рукой указал на наушники. Она улыбнулась и надела их, услышав его голос. Как тебе Франция? Адель расплылась в улыбке, испытывая только восторг и уже позабыв волнение. Она такая красивая, я ни капли не жалею, что буду здесь жить. Ты хочешь жить во Франции? удивился он, проследив за её взглядом. Её глаза были полны восторга. Да, а ты не знал, что помогаешь мне в этом. Я хочу уехать из Мальты и купить дом во Франции, подала резюме в Шарлеман, чтобы заработать на первый взнос. Знаешь ли, мальтийские авиалинии очень скупы, но один капитан решил ускорить мой переезд. Она опять уколола его, и Марко закатил глаза. Ты опять начинаешь. А что мне остаётся делать, если это теперь всегда будет между нами? Выкинь это из головы, и между нами этого не будет. Хотя бы не будет этой глупости. Теперь Адель закатила глаза, а потом перевела взгляд за борт. Никогда не забуду. Спасибо за услугу, о которой тебя не просили. Пожалуйста, но думаю, что потом ты отблагодаришь меня по-другому. Она тут же обернулась к нему, смотря большими удивлёнными глазами, открыв рот, а Марко засмеялся. Следи за дорогой, ткнула она ему. Не хочу умереть. Я ещё слишком молода. Не переживай, умирать никто не хочет. У меня тоже большие планы на будущее. Просверлив друг друга взглядами, они отвернулись. Адаль снова влеклась видом, а Марко понял, что надо бы умудриться не пролететь аэропорт. Долго лететь в его планы не входило. Если быть честным, то он устал, а перед следующим полётом ему надо отдохнуть не меньше 10 часов. Когда самолёт начал снижаться, в наушниках заговорил диспетчер, давая разрешение на посадку. Адаль вновь заволновалась и сняла наушники, пусть лучше будет шум в ушах от винтов. Она следила за полями сиреневого цвета, где росла лаванда, за домиками, одиноко стоявшими на полях. Какая красота! Любоваться этими видами, которые завораживали и слегка расслабляли. Она не перестанет любить эти поля, вспоминая только самые лучшие моменты в жизни. Марко тоже засмотрелся на лаванду внизу. Как жаль, что не могут долго смотреть на эти цветы. Надо управлять самолётом. Он прекрасно помнил, как они лежали с Адель в таком поле, и казалось, что счастье только начинается. Но у них всё ещё впереди. Это тоже судьба, что он снова в этом месте. Он посадил самолёт легко, такая маленькая птичка легка в управлении, но очень зависимо от метеоусловий. Сегодня повезло, погода стояла прекрасная. Не было пасмурного неба, не было сильного ветра. Как только самолёт свернул по рулёжной дорожке, Марку его остановил. Они прилетели туда, откуда всё началось. Туда, где он понял, что настоящая любовь совсем не та, которую он испытывал к Патриции. «Спасибо!» — подала ему руку Адель — И Марко помог ей спститься на землю. Счастливо долететь тебе обратно. Он подумал, что ослышался, но она была так взбуждена от встречи с отцом, что, возможно, говорилась. Обратно я полечу с тобой завтра, спокойно произнёс он, и улыбка одел покинула её лицо. Всё возбуждение пропало, она уже забыла про встречу. Теперь нарастала паника. Как это завтра? не поняла она. Мы с тобой так не договаривались. Ты летишь в Париж сегодня, а я приеду завтра на машине. Мы с тобой вообще об этом не говорили. Но разве ты можешь гонять своего капитана по небу туда-сюда, даже не дав отдохнуть, произнёс он. Часов в 10, как положено. Марко, воскликнула Адель. Сними себе номер в гостинице. Ну и гостеприимство. Не думаю, что твой отец позволит гостям спать в гостинице. К тому же, я хочу проведать Жака, ведь, как ты помнишь, я отлично его знаю. Ну, не отлично. Неважно, я его знаю. Привёз сюда его дочь. Между прочим, второй раз можно быть более доброжелательным. Адэль хотела зарычать, топнуть ногой и убежать. Она злилась на всех, но на себя в первую очередь. Какая же она дура, что позволила Марко долететь до Прованса. Это была большая ошибка, и сейчас она сделает фатальную ошибку, пригласит его в дом отца. Уважаемый Марко Дельбоска, Не будете ли вы против остаться в этом городе, а завтра мы встретимся с вами здесь, в этом аэропорту? Буду против, пошли. Адель, ты теряешь драгоценное время, которое очень экономило. Он покатил их чемоданы к зданию терминала, а Адель шла за ним и всё ещё причитала. Отец не ждёт гостей. Отлично помню, что в гостеприимстве он никому не отказывал. Сейчас всё изменилось, он очень занят. Я думаю, что на чашку кофе он найдёт время. С ним было бесполезно спорить. Марко как магнитом тянуло туда, куда не следовало. И с каждым шагом волнение Адель нарастало, готовое перерасти в панику. Всю дорогу до дома она только сжимала пальцы, терла ладошки, пыталась унять беспокойство, но удавалось это тяжело. А когда в поле зрения появился дом отца, она отпустила страх и приняла реальность. Пусть все идет своим чередом. Они вышли с Марко одновременно — Но возле дома Адельо чутилась быстрее, надавливая на звонок. Марко стоял позади, и когда дверь открылась, а на пороге появился Жак, то он сразу его заметил. "Ха, вот и мы", закричала Адель, наигранно привлекая к себе внимание. "Марко привёз меня сюда на самолёте, так я выиграю больше времени". Жак перевёл ошарашенный взгляд с Марко на Адель и наконец улыбнулся. "Адель, доченька, я всегда жду тебя, ты это знаешь. Вы прямо к столу". Он обнял дочь так крепко, что Марко даже удивился, что такое бывает после всего, что он натворил в молодости. Адель его и правда простила. Дочь простила своего отца. Значит, можно простить самые страшные ошибки. Марко, я рад тебя видеть, улыбаясь, Жак протянул ему руку, и тот её пожал с радостью. Он тоже рад был его видеть. На секунду показалось, что не было пяти последних лет в его жизни. Приветствую, Дева Мария! Из дома вылетела Амели с полотенцем в руках, как её гости и прямо к столу. Адель, почему ты нам не сказала? Проходите скорее. Амели тут же распахнула дверь шире, давая доступ в дом, и Адель затаила дыхание. Она переступила порог дома, заходя внутрь, Марко шел следом, отвечая на вопрос у Амели о том, почему так всё получилось спонтанно. Адель, раздался звонкий детский голос. от которого все затихли и лишь наблюдали картину, как маленький мальчик подбежал к ней, обхватывая маленькими ручками. Она подняла его на руки, крепко прижав к себе.